Глава шестая. Тактика слепошары. Тарковский княжич заслоняет поле, по бокам сгрудились орлы. Их вторая линия занята борьбой с фениксами, но мимо не пробежать. Я замедлюсь, обходя препятствия, и Тагир сразу приложит по черепушке шальной молнией. Я могу сбросить княжичу огненной волной полковое, но меридианы и так нагружены коктейлем, а матч только начался. Нагрузки должны быть постепенны. В этом вся прелесть Грона для меня, в развитии, в преодолении препятствий. Все эти детишки мне не соперники, кроме разве что в атаге Астры, поэтому я дополнительно лишаю себя преимуществ, утяжеляю свое состояние. Энергетические каналы горят, в тело будто вогнали сотню раскаленных игол, любая манипуляция живой причиняет боль. Точно могу позволить себе технику кмета на допустимом болевом пороге, но я решаю поступить по-другому. Сзади Олеся крутит головкой, прикидывая, откуда могут ударить мне в спину. Мой флангист, как всегда, прикрывает тыл. Но сейчас ей достанется задача поинтереснее. Тагир вытягивает руку, на пальцах пляшут электрические разряды. Ухмыльнувшись в лицо княжечу, я делаю шаг вперед и резко перекидываю мяч назад с криком. «Лесь, лови!» Брови Тагира взлетают ввысь, к самым дагестанским горам и теряются в облаках черных кудрей. С его рук уже слетает молния, о которой дагестанец сейчас пожалеет. Ведь меча у меня больше нет. Барышня реагирует мгновенно. Она опытный игрок, а главное прирожденный, поэтому ее рука инстинктивно выстреливает в бок, ловя мешок. Я так и рассчитывал. Это не импровизация, не надежда на авось словит. Я давно заметил, что у девушки отличная слаженность между движениями мышц от кончиков пальцев до локтя. Никакими тренировками не развить подобную сбалансированность. Либо это есть от природы, либо нет. Высокие ранги живо, бесспорно, вещь полезная. Но без особой предрасположенности виртуозом в гроне не стать. А вот Леся вполне станет. Если ты очень сильный, но топорный, лучше иди в войстезю. Там тоже многое не светит, но в середину таблицы региональных чемпионов, может, попадешь. Беги! Кричу, сам принимаю электрический разряд прямо на грудь и чуть приседаю от болевого шока. Мог бы увернуться или отбить встречной кметовской техникой, но тогда бы не прозвучал следом свисток судьи. «Тарковские орлы! Нарушение! Магомедов! Штраф!» Тагир тратит доли секунды, чтобы собраться. «Нарушение?» – удивляется дагестанец. «Но у него же мяч!» Сдерживаю ухмылку, показываю пустые ладони. Княжич ошеломленно вертит головой. Я пасовал назад Олесе незаметно для Тагира, но не для судьи, который стоял ко мне удобным боком. Мяч? Какой мяч? Тяну время. Нехорошо, Тагира Враамович, играть не по правилам. Нехорошо. Прости, Боже. Виноват, опускает он голову. Я думал, тут до него доходит, и он скидывает подбородок. Я уже открыто ухмыляюсь. Ведь простой уловкой задержал опасного для моего флангиста Кмета. Тагир спокойно мог ее сбить с ног молнией. Вместо этого он топтался на месте. А Олеся уже и след простыл. Легкая, как ласточка, она пересекает линию десятого аршина. Там третья линия противника пытается ее перехватить, но барышня проводит заброс нашему прирожденному ловцу, бабушкину Васе. В прыжке, словив пас, он огибает мощных кавказцев, как антилопа слонов. Дальше уже дело техники бега а Вася умеет держать темп быстрее ветра. Пускай в живе он еще пока слабоват, зато рожден для гладкого бега, циклического, требующего бешеной скорости и специальной выносливости. Так что остается только засечь секунды и поразиться очередному личному рекорду парня. Прямо воплощение стрибога. Ну все, переступил зачетную зону. Свисток тренера 1-0. Пока что орлы слишком низко поряд, фениксы выше. «Чертовы золотые курицы!» — шипит один горячий дагестанец-штурмовик. Темпераментный малый, щеки уже поросли щепоткой бороды. «Только хитрите можете, сукины! Абдула! прикрикивает Тагир на своего борзого игрока. «Следи за языком!» «Прости, княже!» — спохватывается штурмовик. «Само вылезло, больше не повторится!» Благодаря Магомедову игра дальше идет без нарушения агрессивного поведения. Все по правилам этичного спорта. Хотя «Орлы княжича» то и дело порываются то плюнуть фениксом в спину, то сказать «Зарежу!» Горцы такие импульсивные. Но Тагир их быстро приструнивает, и первый период заканчивается без столкновений с излишней жестокостью. Две минуты перерыва. А в итоге у нас уже два очка. А я лишь бегал и толкался. Никаких огненных техник, только захваты и броски. Желел меридианы, нагружая только доспехом, усилением, ускорением, ну и парой энергетических рук лещей Тагиру дал, когда он пытался отобрать мяч у Дарика. Отхожу на скамейку запасных. Лида стоит на самом краю технической зоны и обозревает поле опытным взглядом тренера. Орлы перестраиваются, готовят мощное наступление всех сил, даже авангарда. «Сеня, с тобой все хорошо?» Озабоченно спрашивает моя любовница, с которой мы расстанемся всего через три матча, ну или один кубок, зависит как считать. «У тебя ведь жар?» Ага, температура повысилась, салбе стекает пот, аж глаза щиплет. Лопнуть и сдохнуть оправдывает свое название. Из глубины моей тени высовывается бледная рука с белоснежным платком. Ручка Акуры быстро и ловко вытирает мне лицо и втягивается обратно во тьму. Никто не успел ничего заметить. Настоящая ниндзя. «Давай на скамью», — предлагает Истислав. «Я заменю тебя на один период раньше». «Нет». «Отказываюсь, убрав со спины руку. Шевелю пальцами в воздухе. Акура все сразу схватывает. Мгновенно ассасинка Тень вкладывает мне в руку бутылку прохладной воды. Я отпиваю долгий глоток». Фух. сейчас покажу все, что смогу». «Напрягу меридианы, пальну фейерверком. Еще пара очков нам выпадет. Потом поползу на скамейку». «Сразу говорю, я вырублюсь, просплю весь остаток матча, но это нормально, меня не будить. Целителя не звать, ор не поднимать, ясно?» «Ясно», — соглашается тренер. «Да спи на здоровье», — мурлычет из Тома. «Мы тебя в обиду не дадим, ты же наш огненный птенчик». «Вот как раз птенчиков и жрут такие хитрющие киски, как Бета. Но Лида, надеюсь, не отдаст меня на растерзание». Тренер все время будет в технической зоне, а Истома выйдет на поле вместе с Альфой. Снова делаю глоток воды. При высокой температуре необходимо больше пить. откуда у тебя взялась бутылка?» хлопает глазами Истислав. «Фокус». Улыбаюсь. Отвожу руку за спину и, смекнувшая Акура, забирает бутылку. Ребятам же показываю пустую ладонь. Та-да! «А какие еще фокусы ты знаешь, Сеня?» Кокетничает Истома. «Время!» Говорит Лида, кивнув на поле. «Сейчас покажу. Я бегом уношусь на свою позицию. Мы с Акурой обговорили опознавательные печати. Печати — это различные позиции и положения пальцев и рук, используемые у японских ниндзя. Например, при одном жесте ассасинка зарежет моего собеседника, при другом — обездвижит ударом по акупунктурным точкам. Мелочи, как подать платок или воду, мы, конечно, не обсуждали. Здесь японка сама сообразила». Забавен тот факт, что Акура носится по полю вместе со мной. Тонкая японка, как всегда, прячется в тенях. Я бы мог велеть ей ставить подсечки орлам, избивать кавказцев с ног, но это уже нечестно, конечно. А вообще потом обязательно потренируем с японкой слаженные действия в похожем роде. Жертвами станут броненосцы. Второй период разыгрывают орлы. Как и отметила Лида, дагестанцы собираются в кулак и проходятся по полю мощным бронированным кулаком. В центре два кмета, вокруг штурмовики, флангисты, авангардники. Браво! Стратегия верная против фениксов. У нас слабые авангардники, первую линию им не сокрушить. А наш единственный таран, каменная крошка-медуза, увязнет в противниках. Вражеские авангардники выступают перчаткой, которую кулак скинет на медузу, как линяющая змея шкуру. Пока девочка разгромит первую линию, кулак выпустит пальцы, атамана и штурмовиков с флангистами. И они, как нож масла, прорежут нашу половину поля. Вторая и третья линия не остановят кметов Тиграна. Ведь единственный на поле кмет Фениксов почему-то до сих пор не использовал дальнобойные техники. Но я ведь просто оставил горячее на десерт. С техниками требуется осторожность. Нагруженные меридианы шалят, и я с трудом сдержу сложную атаку, как песню огненных драконов. Случайное избыточно впрыснутое живо создаст бешеный жар. Велик риск, что возникнут жертвы, кто-нибудь погорит. Все же игры со школьниками обязывают к четкому контролю и филигранному мастерству. Тренировки разные бывают. Не всегда нужно разгромить противника. Иногда разгромить и не убить. Хотя, надеюсь, в матче с Витязями сражусь с демониками Астро на полную катушку. Ну как полную? Без фантазмов, конечно, но хотя бы с живой не буду сдерживаться». Значит, вместо разгромной песни — огненный поток. Выдыхая огненные струи, окутывая орлов облаком жара. Сгрудившиеся противники тонут в клубах пламени. Горячая красная пелена застилает орлам весь мир. Температура потока не настолько высокая, чтобы сбить доспех даже у крепкого воина. Но дезориентация обеспечена, а у Тагира нет в строю воздушника, и дагестанцам никак не сдуть красное марево. Тишина. Трибуны удивленно смотрят. Орлы, окутанные огнем, топчутся на месте и растерянно переговариваются. Нервничают горцы. Хоть пламя не сбило доспехи, постепенно урон растет. Думаю, у них 10 минут, а потом начнут сгорать по одному. Фениксы тоже молчат, мои ребята ученые. Тактика слепошары. Мы это уже проходили на поле. Симона бегом огибает сгрудившихся дагестанцев. На ее затылке качается хвост светлых волос в такт тихим пружинистым шагам. Остановившись на противоположной стороне от нашей позиции в центре, блондинка кричит. «Центровой, прикрывайте же!» «Да-да, атаман!» – отвечает Еремей рядышком. «Это вражеский атаман! Вперед!» Из клубов пламени слышится голос Тагира. «Прямо на него!» Кулак, ослепленный пламенем, смещается назад, откуда пришел. Зрители удивленно раскрывают рты. «Куда они тащатся? Орлы вырехнулись?» «Да, это проблема». Болельщики могут подсказать орлам, что идут к своей зачетной зоне. Но Лида делает знак боевым подругам, и девчонки в золотых топиках и юбках начинают плясать, громко выкрикивая различные кричалки. «Гоу-гоу-гоу, золотые фениксы!» Звонкие голоса девушек заглушают разрозненные выкрики болельщиков орлов, и наши противники в полном неведении продолжают парад к своему городу. «Мне остается лишь поддерживать их ошибочное мнение». Для этого фениксы будто бы оказывают сопротивление шествию противников. Врываются в границу огненного облака и завязывают схватки, в которых будто бы проигрывают, будто бы падают от ударов и отступают. Ободренные слепые орлы ускоряют темп. «Они нас не сломят!» — гремит тагир из огня. «Осталось немного! Орлы, разорвем фениксов! В небе должна остаться только одна птица!» Дагестанцы воистину загорелись, теперь еще и в переносном смысле. «Мы короли неба!» — орут они, двигаясь к своим воротам. «Мы орлы!» «Вы камикадзе!» До меня доносится тихий хохоток акуры из моей тени на горизонте. А если по-русски, то дебилы. Видя восторженное самоубийство орлов, судьи на поле качают головами и хлопают ладонями себя по лицам. «Кретины! Куда вы тащитесь?» Вздыхает в сердцах один судья, но, к счастью, тихо. «Я с тревогой слежу за судьями. Это слабый момент тактики слепошары. Если судьи решат оборвать победное шествие противников, с этим я ничего не могу поделать. Конечно, потеря небольшая, но ведь так интересно все проходит. Если слепошара увенчается успехом, этот матч точно войдет в историю». К счастью, никто из судей не притрагивается к свистку и орлы продолжают шагать под оглушительные крики боевых подруг. «Слышите?» — гремит Тагир из глубин огненного кулака. «Эта поддержка фениксов призывает своих героев остановить нас! Но они не могут! Не могут! Почему? Потому что мы короли неба!» — ревут горцы, пробиваясь сквозь мнимое сопротивление фениксов. «Мы торковские орлы!» Медузу тоже отправляю потолкаться к самозванным королям. Каменная девушка вылетает в огненное облако и хорошенько дубасит там всех подряд, но не увлекаясь. Треск доспехов, жалобные повизгивания от мощных хуков. Но никаких страшных оров боли или режущего уши воя. Судьи не должны решить, что лицеисты в опасности, иначе остановят матч. А такое шоу нельзя останавливать. Чувствую себя дирижером, направляя то одних, то других фениксов на имитацию обороны. Концерт получается потрясающим. Не забываю поддерживать облако. Меридианы скрипят, напрягаясь. На лице выступает пот, тайно вылезающая из тени Акура едва успевает вытирать платком, чтобы не щипало глаза. Отличная разминка. А эстетическое удовольствие-то какое. Каменная дура сдает! Тагир делает свои выводы. Авангард! Держать строй! Есть! Ободренно взвывает Ватага. Десятый аршин давно позади, а там и двадцатый. Еще три десятка аршинов триумфального шествия орлов, под лозунги Тагира, и Ватага прорывается в собственные ворота. Я убираю облако пламени. Одновременно звучит свисток судьи. Прозревшие кавказцы оглядываются на поле и побежденных фениксов. «Это же последняя разметка!» «Мы прошли! Прошли!» Дагестанцы бросаются к собратьям обниматься, тереться друг от друга волосатыми щеками. «Первое очко наше! Сейчас остальные заберем!» «Эй, а почему написано 3-0? Почему фениксы улыбаются?» Моя ватага правда выражает безумный восторг. Улыбки, хлопки по плечам, крепкие объятия с поздравлениями. Электронное табло обновило счет. Фениксом досталось новое очко, и дагестанцы только сейчас сообразили. «Это же наше поле!» – обреченно произносит Тагир, побледнев. «Мы сами себе, что ли? Но... Ну, ну, как? Как? Они же не пускали нас, боролись! Это обман? Уловка?» Сразу орлы осунулись и поникли. Кто-то упал на колени и расплакался. На их болельщиков тоже больно смотреть. Грустные лица, опущенные руки. Никто не держит высоко плакаты. Просто нет сил. Слишком показателен был разгром спортсменов Тарковского княжества. Диктор объявляет. Второй период закончен. Фениксы ведут с отрывом в три очка. Перерыв в 15 минут. Сеня, Сеня, Сенечка! Кидаются ко мне Алиса с Дарика. Сработало. Слепошара получился. Девушки крепко стискивают меня с двух сторон. Я тону в объятиях барышень. И нисколько не сопротивляюсь нежностям красавец. Во-первых, невеста же мои, как-никак. Во-вторых, сил нет, голова кружится. Я держал облако достаточно долго и перенапряг меридианы. Ноги вдруг перестают держать, резко начинаю заваливаться. «Сеня, что с тобой, Сеня?» Волнуются мои куколки, и их встревоженные голоса звучат все дальше и дальше. «Ну что ж, так все и задумано». Сейчас Сакура меня поймает и дорогой тени донесет до технической зоны, где Лида и посторожит мой сон Аки Цербер. Главное, чтобы Стома уже вышла на поле, а то знаю я эту извращенку. Да и ее женихову Иериста тоже. Легендариум пост После интервенции на Землю многие фениксы изменились. Их образ жизни и менталитет стали кардинально противоположными. Кто-то, как Акура, отвернулся от золотого сияния и постиг тьму. Позже таких легионеров назовут темные фениксы, сохранившие в сердце добро и преданность префекту-командующему, но избравшие мрак своей обителью.